Часть вторая. Город первого века. Глава 13 Фотофляж. Я проснулся от очередной встряски. Амнибус стоял, обе свечи погасли, но в окно струился неяркий желтый свет невидимого светильника. Я выглянул в окно, высунувшись чуть ли не до пояса. Светильник оказался невысоким уличным фонарем, видимо газовым какие я видел в старых американских фильмах, блекло освещавшим часть улицы и впадавшего в нее переулка, где и стоял наш омнибус. Во всю длину переулка, насколько позволял видеть фонарь, тянулись не дома, такие же вагоны, поставленные вместо колес на толстые деревянные брусья. От дверей на землю спускались лесенки. Частые окна светились прямоугольными клеточками. Казалось, не переулок это, а пригородная платформа, по бокам которой стоят два последних ночных дачных поезда. Встретились и вот-вот разойдутся. Дома по улице, большие, бревенчатые, уходили в темноту, поблескивая тусклыми огоньками в окнах. Что-то ненастоящее, несовременное показалось мне в этой улице, похожей на улицу из американского вестерна вроде «Великолепной семерки». «Что это?» — спросил я кондуктора. «Застава!» — сказал он, зевнув. «Где?» «На другой стороне. Все уже сошли, а вы спите!» — засмеялся он. И вдруг засвистел в подвешенный на груди свисток. «Ребята вскочили. Что случилось?» «Приехали!» — сказал я. «Выходить что-то не хотелось. Неизвестность пугала. А кто живет в этих вагончиках?» — спросил я у Джемса. — Полицейские. Нехотя процедил он. — Заставники и отпускники. Я догадался, кто такие заставники и отпускники, и больше не спрашивал. Но кондуктор подхватил тему. — А им что? — сказал он. — Отпустили на покой и живи. И дом, и стол — все за даром. И заставникам до работы рукой подать. А вам далеко? Дипломатично осведомился я. «На конный двор, а утром домой». «В Гарлем», — прибавил он. Мы с Мартином переглянулись. Неужели Нью-Йорк? Но какой? Начало прошлого века? Или голливудский из павильона «Twenty Century Fox»? Застава оказалась бараком из рифленого железа с длинным прилавком, перегораживающим комнату. За прилавком на дубовом столе без скатерти и клеенки четверо быков резались в покер. Все это были те же золотоголунные тридцатилетние парни. Только один из них, длинный и тощий, был старше по крайней мере лет на десять. И не две, а три золотые нашивки украшали его рукав. «Пропуска!» — буркнул он, не вставая. «Мы выложили на прилавок свои кусочки картона». «Кони!» — сказал он младшему. «Поди проверь. Кажется, это последнее». конни внимательно посмотрел пропуска, сверил их с записями в толстой книге и сказал тощему. «Все из французского. Так позвони и проверь». Я обратил внимание на телефонный аппарат под прилавком. Обыкновенный черный аппарат без диска. А ведь Стилл говорил, что телефонной связи в городе нет. Но Конни преспокойно поднял трубку, нормальную трубку с мембраной и микрофоном. Назвал странно короткий номер, что это вроде 1-13, подождал и спросил. «Французский, кто говорит?» «Сержант Дане?» «Новенький». «Какое тебе дело?» — нетерпеливо вмешался Тощий. «Сверяй имена!» Конни продиктовал наши имена с карточек своему коллеге из французского сектора и отметил в регистрационной книге. «Четверо с улицы Дармуа, один сривали Риволи». Матнул головой и положил трубку. «Последнее», — удовлетворенно сообщил он Тощему с двумя нашивками. «Все прошли, пропавших нет». «Слава Иисусу! Твоя сдача», — сказал Тощий и прибавил, даже не взглянув на нас. «Можете подождать здесь до утра, только молча». «А хотите разговаривать, вступайте на улицу». Мы вышли на улицу. Чужой город мог не волноваться, удостоверившись, что мы не пропали. Смешно. «Твой отец сказал нам, что телефонной связи в городе нет». «А что это за аппарат, по которому нас проверяли?» — спросил я Джемса. «Тебя ни к одному аппарату не подпустят», — процедил он сквозь зубы. «Телефон есть, а связи нет». Полиция присвоила изобретение, ограничила связь сотней номеров и запретила распространение. А почему нас так проверяют, как в тюрьме? Потому что из тюрьмы бегут. За девять лет численность населения города сократилась почти на четверть. А какова же численность? Перепись проводилась три года назад, данные не публиковались. По слухам, больше миллиона. Я вздохнул. Миллион Робинзонов, более счастливых, чем Круза, потому что обладали многими благами жизни, какие ему и не снились, и более несчастных, потому что не имели единственного, что имел он — свободы распоряжаться тем, что имеешь. О чем думали мои товарищи, я не знаю. Они сидели рядом на ступеньках деревянного крыльца, вглядываясь в полоску света от фонаря, таявшую, черной глубине улицы. «Одноэтажная Америка», — сказал Зернов. «Дальний запад», — сказал Мартин. «Кинематографический», — сказал я. Джеймс, верный своей манере не спрашивать нас о том, что ему непонятно, прибавил, поясняя картину, проступавшую из темноты. Город растет только в эту сторону, на юг. На севере горы и рудники — Железная дорога к шахтам и колючая проволока. Не селиться, не бродить здесь не разрешается. Восточный лес считается непроходимым. Сплошные завалы и полчища всякой твари. Пауки, муравьи, змеи. Заречья облюбованы дикими. Но для горожан и полиции это далеко и тоже труднопроходимо. Из-за чащобы и плавней. А к югу лес реже и безопаснее. Есть дороги, ходят амнибусы.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 И в дверную щель выглянуло чье-то заспанное и злое лицо. «Вам кого?» — спросил женский голос. «Фотофляж». Ателье открывается в шесть утра, сейчас три, и дверь заскрипела, угрожая захлопнуться. Я просунул ногу в щель. «Впустите, не на улицу же разговаривать». «О чем?» «Нужны четыре отдельных фото и одно общее», — сказал я. молчание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 Именно своей неповторимой асимметричностью. «Я тоже пишу стихи», — сказала она с вызовом. «Так прочтите», — закричал я. Она засмеялась. Лед был сломан. «Но зачем же начинать со стихов? Начнем с документов. Кто из вас Жор Шано?» Я поклонился и получил книжечку в синей обложке с моим новым французским именем. Такие же книжки получили и мои